Глава 13 Не уходи. Девочка родилась недоношенной. Прожила три дня. Крохотное тельце омыли, прочитали молитву, завернули в белую ткань и похоронили. Слезы Ахбалжан исчезли, только вздыхала и кусала губы. О чем думал Кожабай, одному богу было известно. Стал молчаливее, только задумчиво брал косу жены, и проводил кончиком по своей щеке. В Каратали начались беспокойные дни. Ощущение беды придавливало невидимой силой, будто тяжелые камни, между которыми перетирают зерно. Снова, как в голод, стих детский смех. Люди ждали, что будет дальше. Хожабай приходил каждый день с тревожными новостями. Увеличили планы, ужесточили наказание за воровство чтобы никто не посмел взять из колхоза ни капли молока, ни соломинки. Всё должно отправляться на фронт, иначе тюрьма. Неделя после похорон прошла, как в белёсом тумане, что окутывал Урал по утрам. В тот вечер за ужином Кожабай долго и сосредоточенно размешивал в сорпе айран, кисломолочный напиток, потом медленно пил из чашки. Ахбалжан любила смотреть, как он ест, и теперь, будто пытаясь вернуться в то счастливое время, когда они ждали ребенка, рассматривала обветренное лицо мужа. темные глаза, нос с горбинкой. Раньше он шутил, что дочери лучше бы унаследовать носик от матери. «Скажи что-нибудь», — попросила Акбалжан. Он отложил ложку и, наконец, взглянул на нее. «Сегодня приезжал уполномоченный. Делали списки тех, кого отправят на войну». «И?» Она перестала дышать. «Начальство пока трогать не будут. У нас бронь». Ахбалжан выдохнула. «Но я сказал, что пойду добровольцем». «Зачем?» прошептала она. «Я мужчина. Не могу отсиживаться, если даже восемнадцатилетние мальчишки идут на фронт». «Не уходи!» хотелось крикнуть ей. Повиснуть на мужа и никуда не пускать. Уткнулась лицом ему в грудь. Вся боль, которую сдерживала в последние дни, рвалась наружу. Вы не пропадете, сказали семьям, солдат будут помогать. Хожабай обнял ее. Да не об этом беспокоюсь. Слезы побежали по ее щекам. Только узнала, что такое счастье. Хочу родить еще. Почему все так? Война быстро кончится, еще лучше будем жить. До утра просидели на корпешке, расстеленной на полу. Хожабай перебирал косы жены, касался губами ее лица и вдыхал запах степи и солнца. «Не провожай», — сказал он на рассвете. «Бабы слезы разведут. Позови бабу Дусю, пусть побудет с вами». Дети проснулись рано, словно чуя разлуку. Хожабай поднял их на руки, поцеловал опустил на пол и потрепал по загорелой щёчке Куантая. «Ты теперь же гид, маму с сестрой защищай!» Мальчик прильнул к матери. Хожабай отвязал лошадь и поскакал к сельсовету оттуда в районный пункт сбора, где его зачислили в кавалерию.